Май, воскресенье. На этот раз мистер Баррет объявил, что в ближайшие выходные будут проводиться сборы для пап и сыновей. Я попросил отца, чтобы он поехал со мной. Раз уж один единственный знак отличия так его впечатлил, То когда он увидит, что я целый день пашу в лагере как самый настоящий мужик, он будет, ну прямо в шоке и оставит меня наконец с училищем. Вчера вечером я проснулся больной вдрызг. Я не мог ехать. Но отсудно пришлось, потому что он вызвался быть шофером. Весь день я провел в постели. Ох, лучше бы я болел в будни, а не на выходных. В прошлом году я не пропустил ни единого дня в школе и поклялся себе что больше такой ерунды со мной никогда не случится. Сборы для папы и сыновей оказались кошмаром. Вечером того же дня в 22:00 папа позвонил нам из приемного отделения скорой. Его поместили в палатку с братьями Вудли, Дараном и Маркусом, потому что их отец не смог поехать на сборы. Даран и Маркус носились по палатке как кони, хотя отец и пытался заставить их пойти спать. В какой-то момент Даррен бросил Маркуса мяч и угодил ему прямо в живот. Маркус обмочился, и Дарна это показалось дико смешным. Маркус выбесился и как чумной накинулся на Дарна. Папе пришлось их растаскивать, и всё закончилось тем, что он отвёз Дарна в приёмный покой. Папа вернулся домой этим утром, и, как мне кажется, он был не очень-то рад, что из-за меня попал в такую историю. Думается, теперь он не будет таким уж поклонником отряда 133. Воскресенье. Сегодня день мамы, а мне нечего ей подарить. Я собирался попросить папу, чтобы он свозил меня в супермаркет за открыткой или чем-то таким, но папа еще не пришел в себя после сборов. И как-то не похоже было, что он горел желанием облегчить хоть чутог мою жизнь. Пришлось думать, чтобы такого сделать к празднику самому. В прошлом году я подарил маме самодельную купонную книжку. На каждом купоне я написал что-то типа бесплатный выказ газона или бесплатная помывка окон. На день папы я тоже вручаю ему такую книжонку, и всегда остаюсь в выигрыше. Во-первых, это полностью решает проблему подарка, да еще и бесплатного. Во-вторых, папа забывает о книжке и никогда ее не использует. Что же касается мамы, то она обналичивает каждый купон из книжки. Отсюда вывод: в этом году я не стану повторять ошибки прошлого. Я думал о чем нибудь таком оригинальном для мамы, но время на этот раз меня подвело. Его не было. Подумав, я просто присоединился к поздравлению младшего брата. Понедельник. Я решил, что лучшее, что я смогу сделать, чтобы заставить папу забыть ночь со скаутами, это предложить ему устроить пикник в палатке под открытым небом, ну, все как положено. Только он и я. Я подкинул ему эту идейку сегодня за ужином. Я начитался своей бойскаутской книжки и теперь был уверен, что сумею устроиться в лесу на все сто. Сказать по правде, Папа не обрадовал мое предложение, но мама сказала, что идея отличная. Она назначила пикник на ближайшие выходные и заявила, что Родрик тоже поедет с нами. Типа такая поездка свяжет нас всех крепкими узами дружбы. Такой поворот не устраивал ни меня, ни Родрика. Одной из причин, почему я хотел свалить с папой из дома, было то, что мы с братом в контрах. Вчера вечером мама стригла его на кухне. Обычно, когда она стрижёт нас, Она оборачивает нам вокруг шеи полотенца, чтобы короткие волоски не попали на одежду. Но вчера маме вздумалось вместо полотенца использовать одно из своих беременных платьев. Ясное дело, когда я увидел Родрика в таком прикиде, удержаться было немыслимо. Я убежал наверх и заперся в ванной, прежде чем Родрик успел меня поймать. Я сидел там, пока угроза не миновала. Однако Родрик в долгу не остался. Этой ночью мне снился какой-то дикий кошмар гнёзда красных муравьёв и тонны наждачной бумаги. И это всё Родрик устроил. Вроде бы мы с ним теперь квиты, но я то хорошо знаю Родрика. Меньше всего мне хотелось бы зависнуть с ним в палатке на целый уик Суббота. Сегодня мы поехали на пикник. Я выбрал хорошее оборудованное место, ну, чтобы особо там не морочиться. Однако мне снова не выпало показать свою cortezno. По пути погода испортилась. Вначале я не очень-то беспокоился, палатка была водонепроницаемая. Да к тому же мама упаковала для каждого из нас плащ-пончо. Но к тому времени, когда мы прибыли на место, площадка для пикника уже вся была не неслабо так под водой. Мы зависли довольно далеко от дома, и папа просто решил заночевать в первом же подходящем отеле. Я здорово обломился. Суть поездки заключалась именно в том, чтобы я произвел на отца впечатление, и он Оставил бы мою военную карьеру в покое, а тут выходило, что мы тупо проведём ночь в отеле. Папа нашёл подходящий отель и снял комнату с двумя кроватями и дополнительным местом. Мы посмотрели немного телек и начали готовиться к сну. Потом отец отправился вниз на ресепшн пожаловаться на то, что в комнате почти не работает отопление. И мы с Родриком остались одни. Я пошёл в ванную почистить зубы, а когда вышел оттуда, увидел, что Родрик стоит у двери И пялится изо всех сил в глазок. Знаете, что он там увидел? Он сказал, что Холли Хиллс и ее семья стоят сейчас прямо в коридоре, и, похоже, их комната прямо напротив нашей. Это же просто фантастика. На такое мне нужно было взглянуть собственными глазами. Я отодвинул Родрика и приник к глазку. Коридор был пуст. И прежде чем я сообразил, что меня обманули, этот гад выпихнул меня из комнаты и захлопнул дверь. Хуже того, он еще и запер ее за мной. Я оказался в пустом холле в одних трусах, точнее, в одних обтягивающих белых трусиках. Я начал стучать кулаками в дверь, но что Родрику до того. Я уже натворил много шуму, прежде чем сообразил, что сейчас будет. Люди начнут открывать на шум двери, а что они там увидят? Меня, меня в трусиках. Я забежал за угол. Я прятался, как шпион минут пятнадцать. и потел как конь каждый раз при звуке чужого голоса я сдался. И когда я готов был ползти обратно к двери и умолять Родрика о пощаде, я понял, что не знаю номера комнаты, в которой мы остановились. Все двери были для меня одинаковыми. На ресепшн в таком виде я тоже не мог спуститься. Единственное, что мне оставалось попытаться найти отца. Потом я вспомнил: он же у нас ночной жрец Он не сможет пройти мимо автоматов со всякой вкуснятиной. Я нашел автомат и спрятался. Я втиснулся между машиной с содовой и машиной с конфетами. Ждать пришлось долго, но папа все таки появился. И знаете что? Папа сделал такое лицо, что лучше бы уж я пошел в трусах на ресепшн. В воскресенье после провала идеи с пикником я понял, что спак юнион мне обеспечен, и дергаться тут бессмысленно. Больше даже париться не буду на эту тему. Я подсчитал, что меня вышибут из дома уже через три недели и решил попытать наконец счастье с Холли. Хотя бы увёз бы с собой в училище что-то светлое, в смысле воспоминаний. Может, на мгновение счастья хоть как-то скрасит ужасное лето. Я довольно долго настраивал себя на разговор с Холли и вот понял: сейчас или никогда. Сегодня в церкви я сделал всё чтобы наша скамейка расположилась как можно ближе к хилсам. Получилось на два ряда впереди них, но это тоже сойдет. Тот момент в богослужении, когда все молитвенно пожимают друг другу руки, должен был стать моим звездным часом. Эта штука с пожиманием была первым пунктом в моем двухступенчатом плане. Вторая ступень осуществлялась вечером. Я собирался позвонить Холли по телефону И использовать первую ступень, то есть пожимание рук как предлог к разговору. Вечером я предупредил всех за ужином, что мне надо сделать один очень важный телефонный звонок, и чтобы все держались подальше от трубки. Видно, Родрик как-то просёк, что мне надо звякнуть девчонки. Он быстренько пособирал все трубки от радиотелефонов и куда-то их спрятал. Получалось, я могу звонить только из кухни по громкой связи. Ну уж не тушки. Я сказал Мане, что Родрик спрятал все трубки. И мама заставила его вернуть их на место. В конце концов, Родрик уполз в свой подвал, а я, улизнул в папину с мамой комнату, чтобы спокойно поговорить. Я выключил свет, чтобы Родрик не вычислил, где я, и спрятался под одеяло. Потом я выжду минут двадцать, чтобы убедиться, что брат за мной не следит. Но прежде чем я набрал номер Холли, кто-то вошел в комнату и включил свет. Я и не сомневался, что Родрик. Но это был не Родрик. Это был папа. Я решил не шевелиться. Пусть папа берёт что там ему нужно и выходит из комнаты поскорее. Но папа не вышел. Он улёгся на кровать читать. Эх, надо было сразу же обнаружить себя. Теперь как я выйду из комнаты? Папу же хватит удар. В общем, я решил выбираться, но тихо-тихо, так чтобы никто ничего не заметил. Я полз со скоростью 3 сантиметра в секунду. Я даже уже прикинул, что для того, чтобы выбраться, мне понадобится около получаса. Но всё равно времени на звонок мне хватало. Было-то ещё не так поздно, и ползти-то мне оставалось метра полтора до двери, не больше, когда в моей руке зазвонил телефон. Я перепугался до потери сознания. Думаю, отца всё-таки хватил удар, или как там это зовётся. И когда он обрёл дар речи, он был не очень то рад меня видеть. Папа выставил меня из комнаты и захлопнул дверь. Ещё очков в пользу училища. Но сделать уже ничего нельзя. Вторник. Два дня прошло с тех пор, как я желал Мира Холли. а вторая ступень всё ещё ждала своего часа. И это никуда не годится. Я должен позвонить, и притом сегодня. К счастью, ни папы, ни Родрика в доме не было. Мне никто не мог помешать. Я уже миллион раз отрепетировал всё, что хотел сказать. Наконец я собрал себя в кучу и взял трубку в руки. Я набрал номер Холли, пошли гудки. Но тут мама подняла трубку на кухне. У нее ужасная манера хватать телефон и набирать номер, не уточнив, говорит ли кто-то в этот момент или нет. Я звонил Холли, а трубку взяла она. Я попытался было остановить ее, бесполезно. Телефон продолжал звонить в доме Холли. Наконец кто-то поднял там трубку. Это была мама Холли. Моя мама смутилась, потому что набирала не их. Я задержал дыхание, ожидая, пока они закончат там выяснять, кто же кому звонил. Выясняли они недолго, но разобравшись, не закончили разговор, а начали. Принялись болтать, как ни в чем не бывало. Начался разговор о сборе денег для школы, о фондах и прочей ужасной мути. Я не решался повесить трубку, потому что мама услышит писк и поймет, что кто-то все слышал. Но тут разговор перекинулся на меня. Тут уж мне стало всё равно, услышат они писк или нет. Я повесил трубку и пошёл спать. Телефонный разговор между мной и Холли отменила сама судьба. А перед ней я официально признаю себя побеждённым. Пятница. Сегодня в школе я подслушал, как Холли предлагала подружкам встретиться на катке, и меня зарило. После школы я попросил маму отвезти меня на каток. Она согласилась. Но с условием, что вернет меня кто-нибудь другой, из родителей тех, кто там будет. Поэтому я взял с собой Роули. Но когда я к нему привыкну, как всегда я понял, что совершил ошибку, позвав его, лишь только увидел Роули на пороге. Он нацепил прикидец от Джоши, своего мускумира. С него сталось бы и губы блеском намазать. Впрочем, не хватало еще думать о его внешнем виде. У меня у самого проблемка назрела, да при том какая. Я потерял одну из своих контактных линз, а это значило, что мне придется надеть запасные очки. Ух, линзы в них сантиметров по шесть толщиной, и выгляжу я в них, ну, полным придурком. Если не надеть очки или контакты, я стану слепой как крот. И как все таки хорошо, что мы не в пещерном веке, ведь я б там не выжил. Мои соплеменники просто избавились бы от меня при первом же случае. Пришлось бы стать мудрецом или шаманом каким-нибудь, чтобы остаться в племени. По дороге на каток я проинструктировал Роули на случай, если мне удастся завязать разговор с Холли Хилс. Зная его, я точно могу сказать, что он здорово может испортить мне вечер. Хотя лучше бы было, конечно, вести эти разговоры подальше от мамы. Она слышала каждое мое слово. Холли Хилс Она была в вашей группе единственная, кто в четыре года не умел ходить на горшок. Не слушаю тебя. Нет, нет, нет. Когда мы прибыли, я выскочил из машины прежде, чем мама успела сказать хоть что-то еще. Мы с Роули заплатили за вход и оказались наконец на катке. Мы взяли на прокат ролики и притащились с ними туда, откуда можно было обозреть все пространство катка и связанных с ним развлечений. Я заметил Холли у автомата с вкусняшками. Но она была не одна с подружками. Я не готов был общаться при всех, так что принял решение наблюдать и выжидать. В 21:00 диджей объявил парное катание. Многие без того уже катались парами, а Холли, о счастье. Она все еще сидела одна. Так вот он, тот шанс, которого я терпеливо дожидался весь вечер. Я начал пробираться к ней. Но идти на роликах оказалось сложнее, чем я думал. Я цеплялся за стенку, чтобы не грохнуться на каждом шагу. Это было так долго. Такими темпами парное катание закончится прежде, чем я доберусь. Ну что, оставалось делать? Я сел на попу и поехал на ней так быстро, как только смог. Я чуть не навернулся пару раз по дороге, но всё-таки добрался до вкусняшек и Холли Хилс. Она всё ещё сидела одна. Времени оставалось всё меньше, так что я подъехал к ней на попе по самой прямой и короткой линии, чтобы успеть хотя бы поговорить. Я всё пытался сообразить, что и сказать. Ясный пень выгляжу я не круто, значит, очаровывать придётся словами. Но прежде чем я хотя бы раскрыл рот, она заговорила сама. И лучше б она молчала. А, -а, -а это же опять Фригли, верно? Я начал было объяснять, что меня зовут Грег Хефли, И что это я придумал шутку про собачку. Но тут парное катание закончилось, друзья Холли окружили её и утащили с собой на каток. Я вернулся к игральным автоматам и прочим развлечениям, но ни играть, ни кататься мне уже не хотелось. Я тупо просидел за столом весь остаток вечера. Вы знаете, я вот думаю, что правда о Холли уже давно должна была мне открыться. Человек, способный перепутать меня с Фригли, не стоил моего времени и усилий. Я официально завершаю романы с девочками. Все, что мне остается узнать у папы, нет ли в Spank Union какой-нибудь ранней подачи заявлений. Здесь мне больше нечего делать.